Глава 7. Возвращение. Дом, милый дом. От волнения Всеволод выронил ключи с брелоком от ворот, поднял их, отряхнул от снега и щелкнул кнопку. Ворота автоматически открылись, впуская его во двор. Никогда в жизни он так не радовался возвращению домой. За время его отсутствия двор запорошило снегом, и теперь сам дом и газон вокруг выглядели как декорация к зимней сказке. Как же у него хорошо, просторно, красиво. Стоило побывать в квартире Бедняковых, чтобы оценить все преимущества своего элитного жилья. Радуясь как школьник, Всеволод в припрыжку побежал по припорошенной снегом дорожке и вдруг замер с ногой на весу. У самого крыльца на тоненькой заснеженной рябине качалась стая снегирей. Рябину эту посадила Инга. Всеволод смеялся над чахлым деревцем и не понимал, зачем было сажать его на самом видном месте. А Инга тогда рассказывала, что у ее бабушки в деревне у дома росла рябина, и зимой полакомиться ягодами из лесу прилетали стаи снегирей. За четыре зимы, что Всеволод с Ингой прожили в новом доме, снегири не прилетели ни разу. И он подшучивал над женой по этому поводу. И вот теперь... Не мог поверить глазам. Красногрудые, похожие на елочные шары снегири, качались на ветвях и клевали алые замерзшие ягоды. «Инга!» Осторожно, боясь спугнуть, птиц позвал Всеволод. Никто не отозвался. Дом был пуст, и от этого сознания в груди все оборвалось. «Инга!» Его отчаянный крик пронесся по двору, спугнув птичью стаю. Снегири взмыли вверх, и Всеволод проводил их затуманенным взглядом. Птицы не улетели далеко, а присели на забор, выстроившись в ряд, словно красная гирлянда. «Ты чего кричишь?» Мелодичный голос Инги серебряным колокольчиком произвенел с крыльца. Всеволод резко повернулся, и сердце затопило радостью. Жена стояла в дверях, кутаясь в любимый велюровый халат белого цвета, похожая на голубку. «Ты здесь?» Он, не веря счастья, шагнул к крыльцу, влюбленно глядя на Ингу снизу вверх. «А где же мне быть?» Удивилась она и сонно зевнула. «Это же мой дом. Снегири!» Он кивнул на забор. Инга заметила птицы, и восторженно ахнула. «Прилетели! Как их много!» Она сбежала с крыльца прямо в тапочках, и Всеволод поймал ее, прежде чем она ступила в снег и оторвала от земли. «Куда? Снег же!» «Немедленно отпусти мою жену!» Резкий голос хлыстом вклинился между ними. Всеволод выпустил Ингу из рук и обернулся. На крыльце его дома стоял разгневанный Сеня Бедняков. На Сене был любимый халат Всеволода, темно синий, в клетку, подарок Инге на прошлый Новый год. «Что ты тут делаешь?» Просипел Всеволод, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Что я тут делаю?» Сеня надменно вздернул бровь. «Это мой дом, и это моя жена!» Он едва взглянул на Ингу, а она послушно взбежала на крыльцо и скрылась в доме. Всеволод рванулся к крыльцу, горя желанием начистить Сени физиономию. Сейчас он покажет, кто в его доме хозяин, но он не успел даже сделать шаг. Его резко ухватили за плечи и дернули назад, двое из ларца. Всеволод беспомощно забарахтался в их стальной хватке, но поделать ничего не мог. Его выволокли за ворота, подняли воздух и окунули в сугроб головой. Всеволод возмущенно заорал и замолотил руками, пытаясь выбраться, но только глубже и глубже проваливался головой в снег, как в ледяную бездну. «Сева, проснись! Сева!» Всеволод подскочил на кровати и шумом глотнул воздуха. Только что он тонул в бездонном колючем снегу и вот вынурнул на поверхность и не мог понять, где находится. В темноте над ним склонилось бледное лицо со спутанными волосами, похожее на призрака. «Все хорошо, Сева. Успокойся. Это был просто кошмар». «Где я?» — прохрипел Всеволод, отмахиваясь от привидения. «Дома». «Дома?» Всеволод скатился с постели, ударился в темноте о какую-то деревяшку, налетел на дверной косяк и в панике выскочил в коридор. Это тесная Чужая квартира не могла быть его домом. За спиной прозвучали быстрые шаги, вспыхнул свет, ослепив его. Призрак в длинной белой ночнушке шагнул из вспышки света, обретая невыразительные черты Али Бедниковой. «Сева, успокойся, тебе приснился кошмар». Всеволод отшатнулся от нее. Кошмар не закончился, он продолжается. И если Серебров не придумает, как все исправить, эта тесная квартира станет его домом, а эта чужая некрасивая женщина — его женой. «Пойдем спать». Аля мягко потянула его за руку, но Всеволод отшатнулся. «Спать? На это нет времени». Часы в прихожей показывали 8 утра. У него осталось уже меньше 24 часов на то, чтобы вернуть свою жизнь, свой дом, свою жену и свою дочь. А для этого, как и во сне, ему придется отправиться домой к банкиру. Вот только надо убедиться в том, что Бедняков живет в его доме. Времени на ошибку уже нет. «Аля, у тебя есть ноутбук?» «Ты не помнишь?» Опять этот тревожный взгляд. «Ноутбук сломался». «Да что же ты будешь делать? Все против него». «Ну, Дед Мороз, ну, дружил!» Всеволод чуть зубами не заскрипел. «Планшет!» — тихо добавила Аля. «Что?» — не расслышал Всеволод. Она скользнула в комнату и вернулась с планшетом в руках. «У тебя остался планшет». Всеволод счастливо выхватил планшет и, не сдержав чувств, звонко поцеловал Алю в щеку. Аля зарделась и оправила полы дешевой ночной сорочки. Но Всеволод на нее уже не смотрел. Повернувшись спиной, он быстро прошел в кухню, включил свет и склонился над планшетом. Разумеется, домашнего адреса банкира Беднякова в сети не было. Банкиры вообще люди скрытные, блоги не ведут, личную жизнь на показ выставлять не любят. Что не скажешь о звездах. Всеволод забил в поисковике имя жены и попал в ее Инстаграм. Пролистал селфи и фотосессию для модного журнала. Ревниво задержался на фотографиях со съемок. Физиономии шакала, которому ушла от него Инга, не обнаружил. И только потом заметил, что съемки не имели ничего общего с полнометражным фильмом, который должен был прославить Ингу. Жена мелькала в эпизодической роли в каком-то дневном мыле. В этой реальности Инга не снималась в полнометражном кино, и постерами с ее фотографией не был увешен весь город. Видимо, Бедняков не пожелал вкладывать деньги в карьеру жены. Скряга. Всеволод записал мысленный плюсик на свой счет и пролистал записи ниже. Где-то месяц назад к ним домой приезжали журналисты из глянцевого журнала, снимали Ингу в гостиной, в роскошной в средиземноморском стиле ванной и на широкой достойной дворца витой беломраморной лестнице. Сам Всеволод от участия в съемке категорически отказался. Пустинга красуется, ему это ни к чему. И вот сейчас он надеялся найти фотографии из дома, чтобы убедиться, что бедняков с Ингой живут там же. Сначала он увидел фото жены. Она стояла на лестнице в шикарном изумрудном платье, прекрасная, как королева. И фото, и лестница, и Инга в платье были точь-в-точь точь из его прежней жизни. А ниже... Всеволод скользнул взглядом к следующему фото и возмущенно раздул щеки. Ниже на фото Инга стояла на фоне дома, в обнимку с сеней. Бедняков, в отличие от его самого, в просьбе сфотографироваться с женой журналистом не отказал и на снимке буквально лучился от самодовольства. «Индюк, недолго тебе осталось!» С угрозой пробормотал Всеволод. «Что ты сказал?» Всеволод обернулся. Он не заметил, как в кухню вошла растрепанная после сна Аля, заглянула ему за плечо и нахмурилась. «Это твое важное дело?» «Разглядываешь фотки второсортной актриски?» «Она хорошая актриса», — обиделся Всеволод. «У нее просто не было хороших ролей». Аля отвернулась и сердито загремела сковородкой. Всеволод вздохнул. Ему и в голову не пришло прятать фотографии Инги от Али, а она, только, посмотрите-ка, обиделась. Он и забыл, что в этой жизни Аля считает его своим законным мужем и может позволить себе «Вполне законную ревность». «Только не надо меня ревновать», примирительно заметил он в спину чужой супруги. «Это Инга, жена банкира, который нашу квартиру отнять хочет». «И чем тебе поможет изучение ее инстаграма?» Сухо спросила Аля. «Уже помогло. Я вычислил, где они живут и собираюсь нагрянуть к ним домой». Аля испуганно выронила сковородку на стол и охнула. «Зачем, Сева?» «Как зачем?» «Поговорить с ним? Если в банке он меня слушать не стал, может, в домашней обстановке выслушает?» «Да он тебя на порог дома не пустит», — возразила Аля. «К нему, наверное, чтобы попасть в три пункта охраны, пройти нужно». Всеволод задумался. Аля «Дело» говорит. Поселок, в котором он жил, охранялся хорошо. На въезде пункт охраны, комар мимо не проскочит. Это раньше Серебро спокойно въезжал внутрь по праву жильца. Попробовал бы, кто задержать его майбах. А сейчас что? Притопает он к воротам на своих двоих в дешевой куртёжке и китайских ботиночках. Да его никто дальше шлагбаума не пустит. Хорошо, если в сугроб головой не сунут. Подкупить охрану ему тоже нечем. И через забор не пролезешь. По всему периметру камеры. Не унывай. Аля снова отвернулась к плите, проворно разбила на сковородку яйца. «Сегодня уж ничего не поделаешь. Давай праздник отмечать, а после Нового года что-нибудь придумаем». Всеволод даже позавидовал ее беспечности. Аля готовила завтрак и не подозревала, что именно от него зависит, вернется ли в семью ее настоящий муж или ее прежняя жизнь навсегда рухнет. Ведь не только семья Всеволода на кону. Если он не справится с задачкой Деда Мороза и навсегда застрянет в этой исковерканной реальности, жить с Алей и ее дочкой он все равно не сможет. Всеволод не сомневался, он знал наверняка, не сможет полюбить их даже через сто лет. А значит, пока Инга будет страдать от творческой нереализованности со скупым сеней, Аля останется разведенкой, а Любочке предстоит расти без отца» никак нельзя этого допустить и пока аля жарила яичницу все волод лихорадочно думал как проникнуть в элитный поселок прикинуться разносчиком пиццы не вариант его соседи люди солидные если кто и заказывает еду с доставкой так из дорогого ресторана на фирменной машине представиться сантехником охрана непременно спросит кому позвонить да проверит а кто же сантехников вызывает 31 декабря Внезапно Всеволод вздрогнул, заметив, как Аля пристально на него смотрит. «Ты чего?» «Ничего». Она с нежностью улыбнулась. «Уже мужем полюбоваться нельзя». «Красивый ты у меня, Севочка». Он испуганно сглотнул. «К чему это она?» Аля вернулась к плите, положила яичницу на тарелку и поставила перед ним, сдвинув в сторону Любочкин рисунок с Дедом Морозом, оставшийся со вчерашнего дня. «Подожди!» Всеволод выхватил рисунок. А вот это уже вариант. Кто самый желанный гость 31 декабря? Конечно, Дед Мороз. В прошлом году по поселку шаталось сразу несколько приглашенных артистов. Один даже по ошибке забрел к ним с Ингой, перепутав дома. «Мне нужен костюм», — выпалил Всеволод. «Костюм? Ты хочешь пойти на собеседование?» Аля недоуменно повернулась от плиты. «Костюм Деда Мороза!» Он схватил рисунок со стола и показал ей. «Я с Дедом Морозом и так попаду в поселок!» «Дурацкий план, Сева!» Насмешливо фыркнула Аля, выкладывая яичницу на тарелке. «План отличный!» Обиженно возразил он, обдумывая детали. «Охране он назовет адрес соседей, к которым в прошлом году приходил заплутавший Дед Мороз. Если повезет, они и в этом году позвали артиста и уже предупредили охрану». А если нет и охрана позвонит им домой, кто откажется принять Деда Мороза 31 декабря? Если он уж сам пришел, пусть и по ошибке. Да и Сеня его в костюме да с бородой сразу не узнает, с крыльца не спустит. А там Всеволод как-нибудь заболтает его, проникнет в дом и возьмет ситуацию в свои руки. «И где ты достанешь костюм?» — спросила Аля, ставя перед ним тарелку с яичницей. «Куплю». Севолод так увлекся деталями своего плана, что забыл о том, что теперь он не миллионер, а нищий должник. Пристальный взгляд Али вернул его в реальность: А деньги откуда возьмешь? А у нас совсем нет? С надеждой спросил Севолод. Хотя бы на черный день? Черный день у нас, Сева, каждый день, тяжело вздохнула Аля. С тех пор, как мы взяли ипотеку что, даже на костюм Деда Мороза не хватит? Безнадежно уточнил он. Ответом было тяжелое молчание. В прошлой жизни Всеволод открыл бы сейф или достал банковскую карту, в крайнем случае, одолжил денег у приятелей-банкиров, а в этой ему обратиться некому. Из соседей никто не займет? на всякий случай, спросил он. Аля только отвела глаза и тихо сказала: Мы и так уже двоим должны. Полная безнадега. Поразился Всеволод, наворачивая яичницу. «Как они вообще живут?» «Ну что ж, тогда придется заработать». «Уж он-то не неудачник, Сеня. Что-нибудь да придумает. Сколько там костюм Деда Мороза стоит?» Всеволод придвинул планшет и открыл сайт интернет-магазина карнавальных нарядов. Костюм Деда Мороза ценой в 30 тысяч поверг его в уныние. Но, полистав каталог, в самом конце он нашел дешевый костюм за две. Выглядел тот, конечно, непрезентабельно по сравнению с более дорогими моделями. Пошит был явно умелыми китайцами, а ткань на наряд пошла самая тонкая и дешевая. «Доступный вариант, если надо, на один раз», — прочитал Всеволод в описании и повеселел. То, что надо. Ему костюм только на один раз и нужен. А если его план удастся, то в его сытой и благополучной жизни банкира наряд Деда Мороза без надобности. От созерцания сайта его оторвал звонок в дверь. 9 утра. Кого принесло в такую рань? Кого-то ждешь?» Он поднял взгляд на Алю. Та перепугалась до смерти. «Это, наверное, из банка пришли?» «Сиди, сам разберусь». Всеволод решительно поднялся из-за стола, прошагал по коридору и распахнул дверь, готовый дать отпор врагу. Однако на пороге стояла та кого он совершенно не ожидал увидеть. «Ты?» — поразился Всеволод, разглядывая высокую блондинку в светлом халате. Увольнение явно пошло на пользу секретарши Ниночке. Еще позавчера, безобразно рыдавшая в его кабинете и умолявшая дать ей шанс, девушка выглядела совершенно счастливой и была свежа, как майская роза. Белокурые волосы локонами лежали на плечах, А на щеках цвел румянец, словно секретарша с утра успела посетить салон красоты. На Ниночке был кремовый велюровый халат, вроде тех, которые надевают в спа-салонах. Вот только в руках она почему-то держала лопату. «Если ты насчет работы...» — хмуро начал Всеволод, косясь на лопату. «С дура секретарша станется ему отомстить». «Ага», — Ниночка протянула ему лопату. Серебров невольно попятился. «Ты чего?» «Машину почисти». Ниночка настойчиво совала ему лопату. «В смысле?» — опешил он. Обычно секретарша лебезила перед ним, подносила чай и просительно заглядывала в глаза. Теперь же она смотрела свысока, как царица на холопа. «Здравствуй, Нина!» Донесся из-за спины нарочито любезный голос Али, а затем Аля ткнула его в спину. «Иди, Сева!» «Куда идти?» — не понял он. «Машину от снега почисти!» — прошипела Аля, расшаркиваясь перед соседкой. «Я?» — поразился он. Он уже лет сто даже собственную машину не чистил. Дома она стояла в гараже, а у банка его машину расчищал охранник с парковки. «А кто же еще?» — Аля сделала большие глаза. «С какой стати я буду чистить машину своей секретарши?» Прошипел он в ответ. «Какой еще секретарша?» Аля взглянула на него с испугом, а сама Ниночка презрительно поморщилась и процедила. «Сева, ты сбрендил?» Чтобы собственная секретарша с ним так обращалась, Всеволод раскрыл рот, чтобы поставить нахалку на место, но тут Аля силой ткнула его в бок. До него запоздало дошло, что в этой перевернутой реальности Ниночка, живущая по соседству с Али и расхаживающая по дому в дорогом халате, никак не может являться его подчиненной. У его секретарши и машины-то не было. Сколько раз Серебров видел из окна своего Майбаха, как Ниночка и в дождь, и в снег на высоченных шпильках бредет в сторону метро. И никогда не возникло мысли ее подвести. Должно быть, Это ему расплата за прежние отношения. Ниночка по-прежнему смотрела на него с брезгливым недоумением и Всевлад с вызовом ответил. «Сон приснился. Как будто я владелец банка, а ты у меня секретаршей работаешь». Аля при этих словах резко побледнела, а Ниночка покраснела от негодования и сунула ему в руки лопату. «Вернись в реальность, Серебров, и откопай мою машину да пошустрей». «Уже вернулся». Всеволод демонстративно засунул руки в карманы и проигнорировал лопату. «Только все равно не понимая, с какой стати мне чистить твою машину». «Ну, если 500 рублей тебе не нужны...» — зло процедила Ниночка. «Чтобы он из-за пятисотки деревянных спин угнул...» Всеволод чуть не расхохотался ей в лицо, но в последний момент осекся. Перед глазами встал одноразовый костюм Деда Мороза, который во что бы то ни стало... Нужно сегодня раздобыть. А в его нынешнем положении даже пять сотен — деньги. Это же четверть костюма получается. «Готовь денежки!» Он схватил лопату. «Я спущусь через десять минут», — царственно объявила его бывшая секретарша и скрылась в своей квартире. А все волотабул ботинки и сдернул с вешалки куртку. В дверях спохватился и повернулся Кали. «Какая у нее машина?» «Ты что, не помнишь?» Женщина с тревогой взглянула на него. «А должен?» Судя по озабоченному взгляду бедняковой, понял, что должен. Видно, соседка неоднократно использовала Сеню как грубую рабочую силу. красный Volkswagen Вольцваген-жук!» Прошелестела Аля. Всеволод кивнул и в припрыжку побежал по лестнице. Деньги сами к нему липнут. Почистит пять машин, заработает на одноразовый наряд Деда Мороза, крутой ему и не надо, лишь бы в поселок проникнуть. А уж там он придумает, как уломать Сеню с кредитом. За ночь снегу навалило столько, что на машинах выросли сугробы. Всеволод отыскал красный фольцваген «Жук» и принялся за работу. Дешевые ботинки на тонкой подошве моментально промокли, а он сам уже через пару минут взмок под курткой, пока раскидывал снег вокруг машины. Отвык серебров за годы банкирства от физического труда. Ох, отвык. От резкого движения кольнуло спину, и он остановился, чтобы передохнуть, разглядывая машину. Надо же, «Фольксваген жук». Машинка не из дешевых, даже интересно, откуда у Ниночки такая. Из подъезда показалась Ниночка в короткой дубленке и джинсах. В руках она несла новогодний наряд. Синее вечернее платье в прозрачном чехле, похожее на то, что было у Инги. Подошла к машине, недовольно скривила нос. «Почему у двери еще не почистил?» «Будет сделано, барыня!» С иронией отозвался Всеволод и замахал лопатой, расчищая путь к водительскому месту. Ниночка аккуратно положила платье на заднее сиденье. «В гости едешь?» — полюбопытствовал Всеволод. Секретарша, обычно внимавшая каждому его слову, на этот раз вопрос проигнорировала и пренебрежительно отвернулась. Достала последний айфон и сделала пару селфи на фоне заснеженных авто. Всеволода заело любопытство. «Что-то с памятью моей стало...» — весело сказал он. «А напомни, Ниночка, где ты работаешь?» Девушка смерила его взглядом оскорбленной королевы и фыркнула. «Не смешно». Затем по прочищенной тропке скользнула за руль и завела мотор, чтобы прогреть машину. Заработали дворники, сметая снег с лобового стекла. Всеволод постучал по окошку. «А деньги? Ты еще не закончил». Его бывшая секретарша приоткрыла дверцу и сунула ему щетку. Никогда еще Всеволод не чувствовал себя настолько униженным, но... «Чего не сделаешь, лишь бы вернуть себе прежнюю жизнь». Засунув гордость куда подальше, он принялся обмахивать снег с машины. «Готово!» — он снова постучал в окошко, отвлекая Ниночку от очередного селфи за рулем. Щеткую и лопату в багажник положи!» Прозвучал короткий приказ. Да она издевается. Сцепив зубы, Всеволод покидал инструменты в багажник и вдруг заметил лежащий там глянцевый журнал. На обложке красовалась... «Ослепительная блондинка в роскошном красном платье и с короной на голове». Всеволод глазам не поверил, когда узнал в ней Ниночку. Схватив журнал, он пораженно прочитал заголовок. «Королева красоты» рассталась с известным футболистом из-за его измен. Его секретарша — королева красоты? Этот мир определенно сошел с ума». Внезапно Всеволод вспомнил один эпизод из прошлого. Ниночка, вскоре после того, как устроилась к нему на работу, пришла отпроситься пораньше. Узнав, что секретарша хочет пойти на кастинг конкурса красоты, он резко отчитал девушку, в пух и прах раскритиковав ее внешность. С каждым его острым словом Ниночка все больше съеживалась и вжимала голову в плечи. Даже ее золотые от природы локоны потускнели, а светлая фарфоровая кожа заолела от стыда. «Из тебя такая же королева красоты, как из коровы Газель!» припечатал тогда Всеволод. «И запомни, мне тут королевы не нужны. Мне нужна толковая секретарша. Не хочешь работать? Пиши заявление и катись на все четыре стороны!» Ни на какой кастинг Ниночка в итоге не пошла, мышкой досидела до конца рабочего дня и услужливо подносила ему зеленый чай. А пару месяцев спустя Всеволод застукал ее с журналом в руках. На обложке красовалась смуглая брюнетка в красном платье и короне, а заголовок гласил «Королева красоты» рассталась с известным футболистом из-за его измен. Мысленно охнул Всеволод и выпустил журнал из рук на заснеженную землю. Это что же получается? Если бы он тогда отпустил секретаршу на конкурс, она бы стала победительницей? Нетерпеливый гудок автомобиля вернул его в реальность. «Что ты там возишься?» — раздраженно крикнула Ниночка из салона. Всеволод силой захлопнул багажник и подошел к водительскому сиденью. Ниночка вынула из багажника пятисотку и протянула ему в приоткрытое окно. «Заработал!» В другой ситуации Всеволод возмутился бы этой жалкой подачке, но сейчас... Проглотив унижение, он пялился на уголок пятитысячной купюры, выглядывающей из бумажника Ниночки. Эта сумма решила бы вопрос с костюмом, еще бы и на такси до поселка хватило. Была не была. «Пять тысяч не одолжишь, соседка?» Выдавив улыбку, попросил он. Протянутая рука с пятисоткой замерла на весу, Ниночка нахмурилась. «Сразу после Нового года верну!» Торопливо добавил Всеволод. Ниже упасть ему было некуда. Видел бы, кто его сейчас, выпрашивающего денег в долгу собственной секретарши. «Кстати, о долгах. Спасибо, что напомнил». Ниночка язвительно усмехнулась, а затем взмахнула перед ним пятисоткой и убрала обратно в кошелек. «Это в счет той тысячи, что у меня Аля на днях одолжила». «Эй, так не пойдет!» — Всеволод... Нервно застучал в поднимающееся стекло, но было поздно. Ниночка нажала на газ и выехала со двора, оставив его ни с чем. Честно заработанные деньги уплыли прямо из-под носа. Глянцевый журнал остался лежать на заснеженной земле и, даже глядя на бывшего шефа снизу вверх, Ниночка, королева красоты с обложки, умудрялась смеяться над ним. В этой искривленной реальности уволенная им секретарша оказалась победительницей, а он сам — жалким неудачником, вынужденным чистить ее машину. Всеволод раздраженно пнул журнал. Серебров только напрасно потратил время и силы. Должно быть, вредный Дед Мороз наблюдает за ним свой волшебный снежный шар и от души хохочет над его неудачей. «Смешно тебе, дед!» — в отчаянии выкрикнул он. «А я не сдамся!» Хлопнуло окно, оттуда высунулась встревоженная Аля, что-то крикнула ему. Всеволод не слышал. Отвернувшись, он быстро зашагал прочь, не зная куда, лишь бы подальше отсюда.